Так вот, вечеринка удалась. Ведь никто толком не знает, откуда берутся хорошие вечеринки. А тот, кто говорит, что знает, авантюрист, пройдоха и покушается на ваши деньги. Бывает на сцене косяком артисты, один народнее другого, по два-три хита каждый, и в зал к публике кирнуть за панебрата. И западная звезда, офигевшая от московского девичья-кокаинового гостеприимства, честно отыгрывает составленный приглашающей стороной трек-лист «All the best». И модные диджеи, издающие свои миксы по всем Голландиям и Германиям этого мира, запиливают пластинки во всех вив-закутках — и омары на закусь, и бухло — одна солодовая, и пятьдесят фотографов, и двадцать светских обозревателей, и десять телекамер, а все равно не фан, не вставляет, хоть газом отравись. А эта пати без особенного пафоса согрела мое искушенное сердце уютом и зажгла куражным весельем. Я щелкал мордашки в ВИПе для светской хроники журнала Омлайт. Персоналии вокруг сновали, по большей части, неотвратительные, что в последнее время большая редкость для московской светской тусни, где повсеместно мерзота на мерзоте. «Возможно, я преувеличиваю». Меня поймет тот, кто вынужден зарабатывать на жизнь так называемой светской хроникой, а сам мечтает ловить в объектив чувственные сгибы туловищ животных, самые естественные линии в мире. Знаете, чем я занимаюсь на досуге? Не сочтите за безумие. Я рисую на собственных фотографиях». Карандашами и фломастерами лица светских персон превращаю в мордочки зверей. Выходит потешно. Банкиры, поп-звезды, телеведущие, кутюрье превращаются в лошадей, собак, куниц, зебр, а чаще — волков, скунсов, мартышек. Так вот, тем вечером в фабрикю я вальяжно водил объективом своей лейлы, с одной мезонсцены на другую, почти не глядя в видоискатель. К съемке я отношусь как к сексу, ну, почти как к сексу. Даже снимая людей, хочется доставить удовольствие партнеру, сделать так, чтобы объект почувствовал, как я его снимаю. И это стало бы волнующим ощущением. Может, поэтому в моих фотографиях редакторы журналов Находит столько эротизма, и потому я такой богатый. Шучу. Я богат лишь по сравнению с братанами Костиными из соседней квартиры. Неудачниками, клерками, которые каждый день ходят в офис к девяти утра. Рядом старико. О! Вон он пошел с блондинкой. Шелк. Щелк. Я нищий. Вечеринка катилась, перекатывалась то в горку, то под откос. Камеди бой облизывал ушко светловолосой модельки. Щелк-щелк. Не вздумайте позировать. Мне нужна живая история. Продюсер-хитмейкер копался ложкой в тарелке своего нынешнего протеже. Щелк. Я усмехнулся. Мне это показалось слишком символичным. Боссы телеканала в углу опрокидывали в себя стопку за стопкой, будто играли в сумасшедшие шашки. Жена одного из боссов мило болтала с рок-звездой. Это Слава. Вы все его, конечно, знаете. Всенародно любимый мастер художественной истерики. Дерет свои хиты то у Мьюз, то у Голдплей. А еще он известный любитель поскандалить на публике. но превращается в кроткого агнца, едва на горизонте возникают сильные индустрии. Так вот, жена одного из боссов взяла рок звезду за руку и как будто принялась гадать ему, не забывая нежно поглаживать запястье. Спорю, она вполне компетентно могла предсказать количество ротаций на телеканале своего мужа. И тут появилось это... Короче, как пишут в бульварных романах, и тут я увидел ее. Я бы не обратил внимания, я бы даже ее не заметил. Невысокую, в мешковатых штанах, в неброском жакете цвета, раздавленной на мокром асфальте гусеницы. Тем более она нахлобучила на свои рыжевато-каштановые вихры шляпу, знаете, того фасона, который предпочитает вильям, из «Блэк» и от «Пис», и очки «Полис» на пол лица. Я бы ее не заметил, подумаешь, рыжая певичка с огромными зубами, у которой всего-то один хит по радио, да один клип по телеку, мало ли таких. У меня даже их клички в памяти не откладываются. Я бы ее не заметил, если б не слово пизда, которое она выплюнула в лицо жене босса телеканала. Громко и зло, как ядовитый зуб. Это слышали все. Тишина повисла такая, что сей сейсмодатчики зафиксировали, как язык камеди боя полирует мочку кукольному блонду. А затем она схватила за руку онемевшего рок скандалиста и, ни на кого не глядя, твердым шагом вышла из зала. Признаюсь, я повел себя непрофессионально. Все мои коллеги кинулись снимать выражение лица жены босса телеканала. А меня какая-то сила вытолкнула прочь из комнаты вслед за ней. Я догнал ее у самого выхода. Она уже не тащила рук звезду. Он так же, как и я, бежал за ней, не поспевая, на ходу оправдываясь, выкрикивая что-то ей в спину. Мы выскочили на улицу, она резко обернулась, и я столкнулся с ней — В тот момент я не нашел никаких слов, даже из Улисы ничего не вспомнилось. Просто чтобы не стоять безмолвным истуканом, бросил что-то типа «Простите, я видел вас сейчас в ВИП-зале, как это вы сказали, очень образно. Я ожидал, что она пошлет меня и сделает это так же грубо, как только что пообщалась с увешанной бриллиантами женщиной». Вместо этого она остановилась, сняла очки и подарила мне улыбку — только одну ослепительную вспышку. «Все! Я пропал!» В этой улыбке было столько чистоты, озорства и какого-то потустороннего света, что на мгновение ослепнув, я удивился, как фотографам удается делать снимки этой девушки — Ведь ее улыбка способна засветить самую чувствительную фотопленку. Тут рок-звезда Слава вспомнил о своей репутации скандалиста. — Вали отсюда, папарацци! — он пихнул меня в грудь.